Глава восемнадцатая. «Я вижу, — продолжал пес, — что один из них при вас. Держите же его покрепче. Могу засвидетельствовать, что это весьма скользкие личности». И пока он так разглагольствовал, я изо всех сил старался не сойти с ума. Я остолбенел. что мне еще оставалось делать Ведь в конце концов отупеешь, если тебя достаточно часто бьют по башке. Ну уж... — Вам, пожалуй, пора уже спросить, кто я, черт возьми, такой, — с укором заметил пёс. — Ладно, — прохлепел я. — Так кто ж ты такой, черт тебя побери? — Мне очень приятно, что вы наконец спросили об этом, — удовлетворенно проговорил пёс. — Ибо со всей откровенностью могу вам сообщить, что являюсь конкурентом, —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 Ты ведь болтался вчера возле моего дома». «Совершенно верно», — подтвердил пёс. «Ведь вы, как бы это выразиться поточнее, вы были главным действующим лицом». «Главным действующим лицом?» — изумлённо воскликнул я. А я-то думал, что попал в эту заваруху случайно. Есть ведь такие невезучие парни. Если они стоят под деревом в лесу площадью в тысячу акров,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 однако я почерпнул из его слов еще кое-что. Мне не очень-то понравилось, например, то, что он был в курсе всех моих мыслей и знает все, что знаю я, хотя, видит Бог, этого нельзя было сказать по его поведению. Но возвращаясь к вашему вопросу об именовании этих существ, сказал пес, могу ответить, что у нас действительно есть для них название, но оно не переводится ни одним словом, которое бы вы поняли. Для нас...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 От вас не дождешься никакой помощи. — Я мешаю? — Нет, не вы. Ну, вернее, не только вы. Я имею в виду вас всех. Ваши идиотские правила. а зачем им понадобилась земля? Что они будут с ней делать, когда купят? — Я вижу, что вы не сознаете, — произнес пес, — какое у вас в руках богатство. — Должен вас поставить в известность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 передача только началась. Захлюбываясь от счастья, диктор бодро рекламировал какое-то изумительное моющее средство. Потом раздался голос радиообозревателя. Час назад, при взрыве, происшедшем на автомобильной стоянке позади жилого дома Уэллингтон-Армс, погиб какой-то мужчина. Предполагает, что погибший научный обозреватель Ивнин Геральд Паркер Грейвс. Полиция считает, что машину Грейвса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 О, вот чудесата. Заметил пёс.